Глава 9. Ализабет ждала меня в деловом секторе. Как это тут называлось? Треть космической станции, в которой люди занимались различной бюрократией, начиная от обыкновенных ежедневных указов, приказов о назначении и тому подобного, заканчивая распределением денежных средств среди обучаемых. Вот тут я удивился больше всего. Оказывается, нам всем обязаны платить определённую сумму кредитов в месяц. Но при этом те, кто обучается на первом году, Они получат в конце первого года обучения. Начиная со второго, плата за месяц увеличивается и выплачивается каждый месяц стабильно. В общем, минимальное денежное довольствие на различный досуг. Сама Элизабет ждала меня в одном из переговорных кабинетов. Выглядел он необычно для переговорного кабинета. Нет, сама переговорная часть была обставлена официально, как полагается: стол, несколько кресел, картины, растения для красоты. Даже был камин с голограммой пламени и реальной теплоотдачей. А вот за дверью были настоящие царские апартаменты, в которые меня и пригласила девушка. Апартаменты были роскошные, иначе не скажешь. Она такие себе выбрала, так как могла позволить себе раскошелиться. Надо же показывать свой статус, свое положение в обществе и тому подобное. Да и нечасто наследники основных ветвей кланов посещают станцию. Но Академия решила все же подстраховаться. Тут было всего три помещения, одно из которых у меня вообще вызывало когнитивный диссонанс. Первое, как я описал выше, официальная приёмная, в которой должны были проходить переговоры. Второе личная спальня с огромной, реально огромной кроватью, человек на 5 минимум, застелена красным шёлковым постельным бельём и с десятком подушек. Плюс всё это прикрывалось с помощью занавесок. Кровать первое, что бросилось в глаза. Сама же комната была огромна, раз в 10 больше тех, в которых поселили нас. Даже где-то внутри начал грызть меня червячок зависти, напоминая о несправедливости. В стену был встроен довольно дорогой голограф, который в настоящий момент в невероятно высоком качестве и без помех транслировал какую-то диковинную спортивную игру. Был личный бар с огромным количеством спиртного, был отдельный санузел. По крайней мере, в него вела дверь За рабочее помещение я его решил не считать, но заглянул, пока ждал девушку, переодевающуюся за высокой ширмой. На полу лежал приятный на ощупь ковер, из-за чего пришлось разуться на входе в жилое помещение. Также находились в помещении несколько шкафов из дорогой древесины, умная подсветка, множество бумажных книжек, ну и всяких элементов декора тоже было полно. «Пойдем», – вышла из-за ширмы девушка в белом купальнике. который прикрывал самые запретные места, а всё остальное тело давал спокойно рассмотреть. Когда Элизабет прошла мимо меня, я заметил на её спине довольно свежий шрам, не более 10 дней ему. Буквально только вчера позавчера с него слезла корка. Он начинался от её правого плеча и заканчивался на копчике. И по крайней мере, у меня были такие мысли, она надела купальник специально, чтобы я увидел этот шрам. Лично не хотела о нём говорить. но показаться в таком виде предо мной перед аристократом, причём по сути главой своей ветви, хоть и временной, она могла намекнув на тему разговора. И вот после приглашения я увидел третье помещение. Первая ассоциация тропический пляж. Вторая ассоциация коттедж на берегу озера с личным пляжем, ибо там был маленький чтобы вот домик. А только потом у меня в голове промелькнула мысль: "А какого хрена посреди академии?" Есть помещение с площадью в гектар точно, с огромным бассейном, сотней различных тропических деревьев, маленьким домиком, пляжем в сотни две метров длиной, и всё это для одного человека, но мой мысленный вопрос так и остался без ответа. А я подумала, что ты тоже не прочь искупаться. Оценивающе посмотрела на меня аристократка Вайтценов, после чего улеглась на шезлонг, немного скривив личика от дискомфорта. Воздержись Спокойно ответил я, осматривая ещё раз просторы. Всё же, хоть я и аристократ, но я служащий в этом заведении, надо соблюдать приличие. Твоё право, пожала плечкami она, после чего запрокинула демонстративно ногу на ногу. Знаешь, зачем я тебя позвала сюда? Только могу догадываться, но вслух догадки озвучивать не буду, боюсь ошибиться. Встал я к ней боком, повернувшись лицом в сторону искусственного озера. А тут красиво и богато. Сич, я себе такое точно не смогу позволить. Ты сейчас себе многого не сможешь позволить, усмехнулась девушка. Ты, можно сказать, отказался от своего статуса аристократа, но не об этом сейчас. Я опять по поводу твоей семейки. Но сразу скажу, я тут присутствую лично, не как сотрудник ССК от совета, а как Элизабет из клана Вайт. Подозреваю, что произошло что-то из ряда вон выходящее, безучастно сказал я, продолжая игру слов. поддерживая таким образом разговор, но тем временем вытягивая из неё хоть какую-то информацию. С такими, как она, нельзя показывать свою заинтересованность, даже когда она однозначно есть. Можно и так сказать. Боковым зрением я увидел, как девушка кивнула пару раз. Как думаешь, что должно происходить, когда к главной ветви одного клана приезжает представитель главной ветви другого клана? Я бросил на неё немного удивлённый, но в то же время задумчивый взгляд. Теперь моя догадка по поводу происхождения данного шрама начинает подтверждаться, хоть и косвенно. Чертовая игра слов чертовой аристократии. Как я это все ненавижу. Хреновые интриги, хреновые закулисные игры. Как минимум, в соответствии с законами должен быть организован прием. В зависимости от того, кто именно прилетел, какая форма посещения. Ответил я на ее вопрос, видимо, проходя таким образом знания наших чертовых традиций. «Частная, то есть скрытая, либо общественная, чтобы знала каждая собака, ну и так далее. Много заморочек. Можно почти весь день описывать этот процесс». «Тоже верно. А я не хочу тратить ни своего, ни твоего времени», – спокойно сказала девушка, закинув руки за голову. «У меня еще много дел, как у представителя ССК тут. Так вот, твой братец, думаю, ты уже догадался об этом, не совсем радужно принял меня». Я хоть и прилетала к нему инкогнито, как Элизабет Вайтсон, а не как следователь первого ранга главного отдела ССК. Я решила ему задать несколько очень неудобных вопросов. Но сначала спрошу у тебя, интересно, догадаешься ты или нет. Я весь во внимании, спокойно сказал я, внутренне сгорая от её тягомотины, от её аристократских повадок всё растягивать и затягивать, игры в остроту ума. Бесит. И она это понимает, играется. Как думаешь, чтобы нанести максимальный вред академии, в какой момент лучше нападать на неё? Я поймал на себе её хитрый взгляд, из-за чего повернулся в её сторону, чуть нахмурив брови. Когда тут почти никого нет, для охраны остаются только учащиеся на третьем году обучения и специально выделенные когорты и наёмники, или же когда тут есть вообще все специалисты, учащиеся академии и её командный состав, чтобы нанести максимальный вред именно академии как станции? Поразмыслив с полминуты, начал отвечать я. То логичнее было бы напасть, когда тут никого нет. С теми силами, что тут были, они бы успешно захватили всю станцию. С боем её было бы трудно потом опять вырвать из лап пиратов. Да и они бы тут многое под себя переделали. А если надо было просто от чего-то отвести взгляд, либо чтобы просто посильнее насолить Академии, подорвать её авторитет, либо прикончить нужную пачку людей разом и не искать по всей галактике, то когда тут все есть? Элиза бы улыбнулась и встала с шезлонга, пройдя вокруг меня один раз, положив свою тоненькую изящную ладошку мне на плечо. Что ж, что, а аристократки умеют следить за собой, за своим телом, за своей внешностью, чтобы только одним внешним видом склонять своего собеседника на положительный результат переговоров. А если есть ещё и острый ум у обладательницы столь красивого тела, если умеет пудрить мозги, то переговоры часто заканчивались успешно даже без вынужденных мер по применению этого самого красивого тела. А такое бывало. Как-то раз отец текущего главы клана, когда сам был главой, на переговоры с пурплами взял с собой свою родную сестру. Это было лет 15 назад. Мне было лет 8-9. Но я тогда уже знал, что особо из-за кровосмешения получилось, как любят говорить с дефектом мышления. Иначе говоря, она была глупая. Синдрома Дауна у нас быть не может. Всё это правится ещё в утробе матери. Но вот от хреновой работы каких-то частей тел никто не застрахован. Если руки, ноги, сердце либо какой другой орган получится с дефектом, то это спокойно правят хирургическим путём. А вот если что-то не так с мозгом, то от пацанов часто избавлялись, а девушек выращивали. Лучшего слова просто не подобрать. Делали их тела просто сногсшибательными и использовали На тех переговорах сестра скончалась в постели, будто в своей постели. Но слух пополз, что её убил во время соития глава клана Пурплов. Это была горькая потеря для нашего клана, но тогда был заключён какой-то очень важный договор, который засекретили. Я тоже пришла к таким же выводам. А на основе полученной информации о твоей передаче планеты Академии, я решила навести твоего браца. Её лицо на мгновение скривилось. Лёгкая гримаса боли и злобы украсила его, но тут же быстро сгладилась. Даже появилась едва заметная улыбка. Этот вопрос твоему брату не понравился. Он очень грубо отреагировал. Я даже понял как, вздохнул я, чувствуя, как я начал закипать. Только у меня к тебе есть одна маленькая просьба. Хоть по сословию я младше тебя, мельче, но всё же давай говорить более открыто. Видно, что твоё не хочу тратить времени, слегка исказил голос я. Вообще не соответствует тому, как ты общаешься. Шрам тебе оставил мой брат. Я это понял. Точнее, догадывался об этом с самого начала. Говоришь, что тебе от меня надо, и давай разойдёмся. Какие все мужчины нетерпеливые, усмехнулась она, близнув своей слегка подкрашенной губы. А мне нравится, скажу честно, ты в моём вкусе. Может быть, когда-нибудь, чтобы укрепить наши позиции, я бы согласилась на брак с тобой. Официальный, конечно. тебе часть ресурсов нашего клана, мне часть ресурсов твоего клана, но ты всё потерял, точнее сам отдал, хотя можешь и получить назад. Хватит играть словами. Прикрыл глаза ей, а после отвернулся от неё и снова стал смотреть на искусственное озеро, на котором временами какой-то механизм создавал лёгкие волны. Честно, я понимаю, что ты хочешь отомстить моему брату, причём не своими руками. Твоя игра для меня абсолютно прозрачна. И не надо меня пытаться соблазнять. Многие аристократы в курсе, что наше семейство часто на некоторые традиции наглым образом плюёт, в частности на бракосочетание. Дед женился на простолюдинке каким-то образом, отец на полуукровке, как в наших кругах любят говорить. Мне тоже плевать на эту условность. С кем захочу, с тем и буду строить свою жизнь. Только если это не вопрос жизни и смерти. Плюс, пока я в академии учусь, последнее, словно я даже специально выделил интонации. обозначая, что и точно ничего не перепадет в течение ближайших пяти лет, если я выживу. Мне запрещено быть в официальных отношениях. Прописано в уставе. Если память не изменяет, 122-я статья. А ты умен, усмехнулась она, но потом ее голос из томного превратился в ее нормальный. Но ты по многим аспектам оказался прав. За нанесенное оскорбление мне, за причиненный вред, я хочу убить твоего брата. Поэтому я тут как Элизабет Вайтсон сейчас. Как представитель ССК, я на это не имею никакого права. Должна была подать официальное прошение в галактический совет, чтобы наказали твоего брата. Но его бы просто отвергли. Там же его отец с дедом. У них много влияния, и они его ещё больше на себя перетягивают. Дело пахнет гражданской войной, вздёрнул я брови, посмотрев на девушку. Просто так влияние не тягают. Даже из истории было пару моментов, в частности с вашим кланом, когда они захотели сделать империю. Но ваш клан тогда быстро осадили. После того случая вы и ударились в науку. А Грей в деньги, причем в огромные деньги», – нахмурилась Элизабет. «Я знаю только про верхушку айсберга и чуть-чуть про то, что под водой. Даже эти суммы превышают капиталы девяти из одиннадцати остальных кланов». В частности, экономическая мощь твоего клана в разы превосходит экономики остальных кланов по отдельности. Да, отвечу на твой вопрос. Дело не в том, чтобы пахнет гражданской войной. Твой клан к этому активно готовится. Твоя выходка с планетой очень неприятно подвинула фигурки на доске. Им пришлось повременить со своим вознесением, выделила она это слово. А также стали более-менее понятны причины, почему они так активно хотят с вами покончить. Я весь во внимании, и мне нужны бракованные аристократы, без каких-либо эмоций сказала она, встав по левую сторону от меня, скрестив свои руки под собой. И не нужны побочные ветви. Одна ветвь в одном клане один правящий род. Не хотят делёжки власти. Для этого твой брат отправил всех совершеннолетних сверстников, братьев и сестёр в тыл на фронт. Он надеялся, что они там подохнут. С таким же расчётом была сделана ставка и на твоего отца. Покажи вы все. И да, таким образом они показали всем остальным кланам, щёлкнув им образно по носу, что клан Грей заботится о безопасности галактики и человечества, а остальные кланы нет. Репутация. Так что по поводу нападения на академию и твоего шрама. Вернулся я к изначальной теме разговора. Как мне удалось выяснить, проследив с помощью связи из ССК, пираты напали на академию по приказу Грейев. Это, вздохнула она, Почти недоказуемо. Только по косвенным признакам. Например, у Грэя из счетов исчезла одна сумма, и через несколько суток такая же сумма появилась у человека с уголовным прошлым, который случайно оказался на одном из кораблей пиратов. И погиб, кстати. Что забавно, он высадился там, где бился ты. Это тоже я смогла проследить за те 3 дня, что тут нахожусь. Но не от твоей руки увы, а то была бы забавная ирония. Не отвлекайся. Довольно грубо сказал я, так как реально устал от её болтовни. Цели мне выяснить так и не удалось. Нужных свидетелей нет, прикрыла она лицо рукой. А те, кто есть, почти ни хрена не знают. Ого, а ты оказывается, ругаться умеешь? не сдержался я от ехидного замечания, подтолкнув её логенько локтем. "Встаёшь на пути истины, так больше шансов стать моей супругой". Про это, кстати, я не врала, покраснела она, отведя в противоположную от меня сторону взгляд. Мне отец, скажем так, приказал подготовиться к переменам таким образом. Если сейчас найти причины, по которым можно объявить клан Грей вне закона, кроме тебя, конечно. У тебя превосходное алиби. Плюс есть прямые доказательства того, что члены твоего клана тебя хотят убить, то им можно навязать открытую войну. В таком случае ты станешь лидером своего клана, а если ты будешь моей женой, то фактически во время моего отсутствия ты будешь управлять кланом Грей. усмехнулся я. Умно, однако. Грубо говоря, кланом Грей непосредственно будет управлять клан Вайт. Но! Развел я руки в стороны. Даже если бы я был за, то тут вступают в силу наложенные на меня ограничения. Это дело времени. Пришла в себя девушка. Судя по всему, войны не будет года три или четыре еще. Но это предварительная оценка моего отца. Кстати, ты знал, что мать твоего деда из клана Вайт? Я вот это только сегодня узнала и удивилась. Не знал, отрицательно поматал я головой. Но это отвечает на пару интересных вопросов. По крайней мере, откуда у деда столько знакомых. Даже в наших летописях твой дед запомнился как устремлённый к науке человек, прикусила губу Элизабет. Только вот что странно, в наших архивах написано, что у него была активность зерно, были силы, а все знают, что у него оно отсутствовало. Как думаешь, эксперимент Возможно, пожал я плечами. Но это не тема нашей беседы. Да, кивнула она. Подведём краткий итог. Назревает гражданская война. Грей покупают пиратов, хотят сократить свой клан до одной единственной ветви. И они не любят, когда задают им вопросы в этом направлении. А ещё они крепко засели в галактическом совете. И да, насчёт оценок времени до начала войны, я могу ошибаться. И ты прилетела сюда, чтобы просить у начальника академии, чтобы он выделил людей и средства для подпольной борьбы, типа того. Наше мнение сходится. Я пойду. Иди, кивнула она. Если что, на мою помощь можешь рассчитывать. Помогу даже финансами. Только если согласишься на условия моего отца. Я подумаю, уже уходя, сказал я. Это не просто решить за одно мгновение.